Глава 10. Бриджит. «Всю дорогу от больницы до дома я только и думала о том, как Саймон выручил сегодня Брэндона. В душе моей царила полная неразбериха. С одной стороны, это действительно мужской поступок, с другой — было в нем что-то от безответственности. Ну что хорошего, если Брэндон привяжется к Саймону, а тот навсегда исчезнет из его жизни». Это все равно, что наложить временную повязку на рану, которая от этого точно не исцелится. А вдруг мальчику ждут новые страдания? Саймон уедет, а что потом? Но улыбка на лице Брэндона говорила сама за себя. Казалось, он заново переживает события минувшего дня. «Мой сын, что не говори, заслужил немного радости». Саймон, судя по всему, поменялся сменами с другим врачом. Это значило, что на работе его сегодня не будет». Домой он приехал даже раньше нас, с Брэндоном. Но к ужину он не вышел, хотя иногда садился с нами за стол. Еще бы, целый день быть грушей для битья для местной школоты. Любой на его месте захотел бы отдохнуть. Около половины десятого, когда Брэндон ушел спать, я услышала на кухне какие-то звуки. Приглушив телевизор и потуже завязав пояс халата, Я отправилась на кухню, чтобы наконец-то объясниться с Саймоном. «Добрый вечер!» «Привет!» — откликнулся он. «Выпьешь со мной чаю?» «Пожалуй». В отличие от прошлых дней, в нашем Тоне не было ничего игривого. В воздухе явно висело напряжение. «Спасибо, что выручил сегодня Брэндона». «Да не за что. Это была его идея. Мне просто не хотелось огорчать парнишку». Я знаю. Брендон сказал, что он попросил тебя прийти. Не думай, будто я решил влезть в вашу жизнь только потому, что тогда увидел то объявление. Повернулся ко мне Саймон. Если бы Брендон не стал меня упрашивать, я бы ни за что. Нет, нет, я понимаю. Если уж он чего захочет, то сможет убедить любого. Наверняка Саймон почувствовал, что я чего-то не договариваю. Что-то не так. «Меня немного тревожит, что Брэндон может привязаться к тебе». «По-твоему, это плохо, что мы с ним подружились?» «Не знаю», — покачала я головой. «Просто не знаю, хорошо это или плохо». «Я думаю, все в порядке, пока он воспринимает меня как своего любимого дядюшку. Главное, чтобы он не начал...» «Главное, чтобы он не стал смотреть на тебя, как на отца», — закончила я за него. «Ну да». Примерно это я и имел в виду. Проблема в том, что мой сын не очень-то склонен разделять эти вещи. И чем дольше ты будешь рядом, тем сильнее станет его привязанность к тебе, как бы он при этом тебя ни называл. «Так что ты предлагаешь?» — спросил Саймон. «Не знаю. Боюсь, я слегка запуталась. Если тебе кажется, что мне лучше держаться подальше от мальчика...» «Я этого не сказала, Саймон». «Я просто не знаю». «Понятно», — вздохнул он. Не желая расстраивать его еще сильнее, я поспешила сменить тему. «Я так понимаю, мисс Санторо пала жертвой твоих чар?» «Что ж, она тоже очень симпатичная». «Верно. Ей очень хочется меня повязать». «Что?» «Да так, шучу». Внутри у меня все вскипело от ревности. «И как?» «Ты готов попытать с ней счастье?» «Нет». Я нервно сглотнула. «Почему?» «Не хочу сближаться с учительницей брендона И уж тем более не хочу рассердить свою сестрицу». «Сестрицу?» «Тебя». Я сказал ей, что ты моя старшая сестра. Ты что, шутишь? А как ты объяснил ей свой акцент?» «Сказал, что учился в Англии, тогда как ты все время жила здесь» сверкнул он в мою сторону улыбкой. «Господи, ты учишь моего сына лгать? Он и так неплохой враль, можешь мне поверить». «Знать ничего не хочу», — вздохнула я. Мисс Сантору никак не выходила у меня из головы. «Стало быть, ты не намерен приударить за его учительницей?» «Даже не будь она учительницей Брэндона, я не стал бы поглядывать в ее сторону». Она явно из тех, кто только и думает о том, как бы обзавестись своим гнездышком. «Неужели у тебя никогда не было настоящей подружки?» Решила я копнуть поглубже. «Только раз». «И что случилось?» «Мы поняли, что нам лучше оставаться друзьями. Мы расстались и разъехались по разным университетам. И совсем не вспоминаешь о ней?» «Только когда я прихожу к ней на занятия йогой, чтобы полюбоваться на женские попки». Не сразу, но до меня дошло. Саймон встречался с Калиопой. Калиопа? У тебя был роман с Калиопой? Саймон рассмешила мое изумление. Вообще-то мы друзья, но одно время она и правда была моей подружкой. Я бы сказал, краткое помешательство. Ну и ну. Она и словом об этом не обмолвилась. Дело давнее. Это было задолго до того, как она встретилась с Найджелом. «А Найджел знает про вас?» «Ясное дело, он любит пошутить на эту тему». Я смотрела на него, разинув рот. «Ну и ну, не знаю, что и сказать». «Да о чем тут говорить? Я же сказал, дело давнее». Лицо у меня пылало от ревности. «Других настоящих подружек у тебя не было?» «Нет». Когда чай заварился, мы уселись за стол. Разговор поначалу шёл о всяких пустяках, потом я решила переключиться на что-то более серьезное. «Почему ты решил стать доктором?» Какое-то время Саймон молча смотрел в свою чашку. «Видимо, потому что у меня нездоровая тяга спасать людей». Ответ показался мне странным. «Тебе хотелось стать кем-то вроде супергероя?» «Да нет, все немного сложнее», — пробормотал он. «Что-нибудь случилось, что заставило тебя принять такое решение?» Саймон посмотрел на часы. «Совсем забыл. Я же встречаюсь завтра с утра с руководством больницы. Это значит, что придется встать в пять. Не возражаешь, если я отправлюсь на боковую?» «Конечно», — прошептала я. «Неужели мой вопрос его расстроил?» Саймон встал и вышел из кухни, а я, несмотря на поздний час, решила отправить сообщение Калиопе. Я знала, что у нее есть привычка засиживаться допоздна. «Бриджит, еще не спишь?» «Калиопа». «Нет, пялюсь в телек». «А что такое?» «Бриджит, можно тебе позвонить?» «Калиопа». «Конечно». Я тут же набрала номер. «Что такое, Бриджит?» я решила не ходить вокруг до да около. «Оказывается, вы с Саймоном встречались? Ты мне об этом не говорила». Все было так давно», — вздохнула Калиопа. «Я и думать об этом забыла. Злишься на меня?» «Нет, просто слегка удивлена. Вот и все. «Знаешь, мы начали с дружбой и закончили дружбой. В какой-то момент мы вляпались с ним в романтические отношения, но это помрачение быстро закончилось». По сути, мы всегда испытывали друг другу только дружеские чувства. Но Саймон мне действительно дорог. Не могу представить, чтобы он когда-нибудь исчез из моей жизни. Я и сама чувствовала нечто подобное. Могу понять. Найджел — любовь всей моей жизни. Так что все сложилось как нельзя лучше. Она умолкла на секунду. «Бриджит, м -м? ты влюблена в Саймона?» «Нет», — промямлила я. «Только не времени». «Если честно, даже не знаю», — вздохнула я. «Он мне очень нравится, но любовь ли это?» Я впервые призналась, что меня влечет к Саймону. «Со смерти Бена прошло уже много времени. Нет ничего страшного в том, что тебе нравится кто-то еще, особенно такой классный парень. Ты же сама говорила, что он настоящий бабник». «Это правда», — рассмеялась Калиопа. «Саймон бабник. По крайней мере, был им. Но это не значит, что он плохой парень. Саймон думает, что ему не нужны дети, не нужна нормальная семья. Так он всегда утверждал. Но я ему не очень-то верю, поскольку многие его поступки противоречат словам. Мне кажется, он просто боится боли. Боится, что может пораниться сам или ранить других людей». «Почему?» «Об этом тебе лучше поговорить с ним самим». «Что бы это могло значить?» «Ладно». Я решила не настаивать. «В одном можешь быть уверена», — продолжила Калиопа. «Несмотря на внешнюю браваду и беспечность, Саймон — человек глубоко порядочный. Не знаю, получится ли из него хороший муж, но он один из немногих, на кого я могу полностью положиться».